На берегу. Волны тихо вкатывались на берег, с шелестом разбивались у ног. Сегар неуступ стоял в одиночестве, сцепив за спиной руки, смотрел вдаль, туда, где истаивали в морской дымке, утрачивали краски пестрые паруса. Воеводу не беспокоили. Проводы брата, с скитальца морей, были его особым обрядом, в которой сторонние не допускались. Рядом на длинных мостках вершилась иная, быва такая же строгая, молчаливая. Двух новых отроков, избравшихся среди отважных кощеев, под руки, спиной вперед, вели с моря на сушу. Дорожка и Крайша, робкие, присмиревшие, во все глаза смотрели на далекие корабли, как до последнего смотрели бы на родную деревню, уходя с ополчением. Может, спустя время царская вновь заглянет сюда? Сегар обнимет брата Сенхана, а дорожки и крайшей перепадет поклон от родни. И они к тому дню уже витязи обменяют желанную весть на гордый рассказ о собственных подвигах. А может, вовсе не бывать ни той встречи, ни гордым деяниям, судьбу Хвойки и Неугаса тоже все помнили. Своими руками возлагали мертвых на погребальный костер, раненых незамайку с крагуяром, в санне доброго купца. Есть о чем призадуматься. Когда паруса затянуло морским туманом, Сеггара окликнул почтительный голос. «Государь не уступ!» Молодой воевода, ходивший под родовым прозванием окаянного, крепко напоминал сгинувшего коготка. «Пойди пойми, чем!» ты как коготок был статен, Сиги окаянный, невелик телом, опасен, как шило. Коготок рдел безудержной удалью, Окаянный глядел строго и подозрительно. Один под рукой взрослел, другой — чушь-чуженин, не сын, не брат, а все равно что-то сквозило. «Эх, и не живется вам, молодым! Будто наспор погибели ищите, кто первый!» «Что не весел, государь Сегар», — повторил окаянный. «Славу взял, добычей век не потратить. Порубленных другу на руки передал. О чем грусть?» «Не грущу. Думу-думаю», — проворчал Сегар. Дружины сообща затевали веселье. Радовались свежим лицам беседе. На берегу высилась роскошная ставка, взятая у елмака. Изнутри слышался смех, неслись голоса. Для пира все уже приготовили, ждали только вождей. Сегару не хотелось идти. На войлочной стене еще мрела тень лишень раза. На коврах стыла кровь летеней крыла. Он сказал, «Шатеришко вот надумал тебе подарить». «Щедро жалуешь», — поклонился молодой воевода. «Самому разве не пригодится? Вычки нет под кровом сидеть». Добрый обык, говорят, легко приживается. Поздно мне. А скорый не занадобится. карие глаза окаянного блеснули весельем. Нечто батюшка вольной жизни наскучил. Решился на наземь присесть? Так вправду делали стареющие воеводы. Садились в приглянувшемся зеленце, женили своих витязей, таких же покалеченных и усталых. Сегар хмыкнул, Глянул из-под нависших бровей. — Не в том дело, малец. Зова жду на служение. Окаянный чуть заметно вскинулся на мальца, но проглотил. От такого, как Сегара, еще что похлеще можно принять, не зная греха. Молодой воевода спросил вежливо, осторожно, словно на тонкий лед ступая. — Расскажешь ли, батюшка? — Ты верно слыхал про Эдарговича, рожденного для престола? На окаянного словно тень набежала. Отвернулся. Стал смотреть в хмурое море. Выговорил ровным голосом. «Нету мне дела ни до праведных, ни до красных бояр. Не зови с собой, не пойду». Сеггар пожал плечами. «А я не зову. Ты спросил, я ответил. Просто след нам знать, что вчерашней жизни завтра не будет». Окаянный смолчал. Стоял рядом, а будто за 10 верст, кричи не услышит. Сегар заговорил о другом. «Купчина, что ты привел? Не бронится ли?» Молодой воевода сплюнул сквозь зубы. «Я его в пути уберег?» «Уберег. А каково расторгуется торгуется, не моя!» Сегар про себя подосадовал. Вместо шутки опять вышел Щипок. Окаянный ревновал. Он всего-то сопроводил торгаша, да и тот ходил недовольный. Меж тем, как царская сокрушила непобедимого елмака, обогатилась баснословной добычей. Такой, что на берегу не то что иго не воздвигали, даже абатуров не резали. Храбрые кощей уезжали в Варантиаду деятельными, сильными. Своего вожака непогодья величали царем, пока еще в шутку. Была, правда, в поезде семья, недопущенная к делёжке, и в той семье пасынок. Мальчишка что-то подслушал возле палатки, бросился в ноги грозному неуступу. «Господин, оброни от неволи! Без разува стану служить!» Сегард, человек нежалостливый, вспомнил царят. Ныне Катёха бежал пешком в Сегду, тропил путь саням, увозившим раненых. «Окаянный!» — вдруг сказал. «У тебя борода, небось, пошире моей, батюшка, не уступ. Дашь совета?» В сторонке прохаживался человек, чье имя Сеггар слышал, но выговорить не мог. Угу, Югу. Люди все про всех знают. Посланец явился издалека, ища нанять в гавани воеводу. Он уже был здесь, когда прибыл поезд, но к Сеггару не пошел. А вот с окаянным его видели». Младший воевода кивнул через плечо. югвень зовет, лихих молодчиков сократить». «Не ж ты без моего совета не справишься». «Так наймовщик, боярин высокородный». «Если ты о клятве своей, то не ходи». «Боярина самого предали, а я предателей не люблю», начал рассказывать каянный «Имя обиженному — Гвалкхмэй кайден Воеводы редко делятся разведданными о наймовщиках. Твоя честь бесскверна. Ты мне дорогу не перебьешь. Вот что на самом деле говорил окаянный. Кайден, Кайден, задумался Сегар. Он под самую беду выехал гусей пострелять. А как схлынул пожар... Погоди. Не тот ли Кайден, что у царевича Гайдияра старшим сокольничем был? Тот самый. «Так он вроде погиб. Гайдеяру Пропадихи его на выручку ждал, не дождался». «Там дядя не уступ, вот как случилось. Ты к Пропадихе с реки подошел, а Кайден дал бой варнакам, которые горой отбегали. Кудаша, помнишь?» «Как не помнить?» «Кайден со своей охотничьей дружиной деревню от него заслонил. Потом на Пропадиху сходил, там пусто было уже. Он и прижился в той деревне». Острожок поставил, взялся землю хранить. «Погоди», — снова продержал от чего он в Коряжен к царевичу не притек?» «Сперва от срама великого, ибо на выручку опоздал». гайдияр всегда нравен был, не простил бы». «Не простил бы», — согласился Сегар. Потом слух пошел. «Вот-вот постановят Гайдеяра на государство». Надумал боярин ударить щелом. Волость сбереженную поднести. А тут наследование сменилось. Он решил еще обождать. — А время идет, — сказал Сегар. — А время идет, — кивнул каянный. Ныне чает Кайден дождаться объезда земель и не себе уже сыну родовое место вернуть. Старший воевода нахмурился. — Нелегко поспеть за умыслами боярскими. Да и за твоими, друг Сиги. Что у Кайдена не задалось, коли стороннюю дружину зовет? «Предали его, — говорю. Молодой воевода стукнул кулаком о ладонь. Постарел, глазами ослаб. Стал народишко добро забывать. Норовит былого защитника во страшке запереть, голодом-холодом извести. А дружина у него, сказано, охотниче. Все стрелки, но доспехами небогаты. «Вон, а, Югвин!» У Кащеев кольчугу купил всю дырявую, кузнецу отдал латать. Елмаковичи в бою легко не давались. Ополчане их валили в десятером, забивали вилами-топорами, уродуя железные рубахи. Да и как продолжал окаянный боярину обратить стрелы на тех, кто за его щитом рос? Боевое знамя увидят, глядишь, со страху притихнут». Шекгер заметил: "Моя, значит, заступа твоему угу-югу не глянулась". "Не в том дело, дядя не уступ", улыбнулся Сиги. "Ты добычи всехту отправил, возысно натуги трещали. Соблазнишься ли за три девять болот неторниками ради мази от глазной гнойницы?" Шекгер хмурился, крутил длинный ус. "Ради мази? Ну да. «Мне задаток дорогими лекарствами посулили. Золото-серебра в той волости не густо, а вот зелейщики говорят знатные». Не уступ спросил совсем прямо. «Так на что тебе мой совет, Сиги? Чем смущаешься?» Окаянный вздохнул, помедлил. «Места у них глушьё, торга нет. Своим кругом живут, даже маяков не пускают». Я на чертания смотрел, На Коновом Вене то понять легче, где зеленцы, где урманы безвыходные. Решил, вдруг ты что подскажешь? А имя есть у той Украины? Уркарах. Земля Вешнего Грома. Погоди. Это не у Венца У него. Там и прежде беды не люди было. Болото да горы каменные. Ныне подавно. Издали... Долетели струнные звоны. К шатру, окруженный воинами и веселыми девками, подходил гусляра окаянного. Югвин с любопытством повернулся навстречу, но за спиной вспыхнула перебранка. Оружные спутники гонца отталкивали босомыку. Человечишко терзал в руках шапку. Одежда выглядела собранной по выкидным кучам. Полосы на штанах угадывались с трудом. «Услышь!» — Милостивец! — боярский посланник подхватил полу плаща. — С глаз уберите! — Милостивец! — уворачиваясь от черенков копий, зачастил несчастный Галуха. — Напрягатель меткого лука! Верховой сокол славного гвалхмея Кайдена! Посланник задержался. Впервые посмотрел в полные страха ищущие глаза. — Что тебе? — Подобно Хадугу Четвертому, твой владыка посвящал свои дни благородному искусству охоты. Теперь, говорят, он слушает гонщик с вершины холма, восседая на войлоках и коврах. Есть ли кому достойно воспеть его былые удачи, восхвалить доблестных сыновей? — Откуда ничтожному вроде тебя знать имя моего пригрозного господина? — Твое высокостепенство изумится, узнав... «Сколь многое достигает ушей шеи никем не замечаемого певца!» «Югвинь задумался. Ты учен вежеству», — проговорил он затем. «Твой охобень когда-то дорого стоил». «Дивно верен глаз твоего высокостепенства», — обрел надежду голуха «Этому игрецу случалось петь у подножия тронов, пока череда злосчастья не вергла меня в это клево, не отдала произволу...» грубых людей Витязи смотрели кривились помалкивали в чужие дела встревать не рука лишь облаку богорячивому гуслеру до да приличия не было дела он отдал шагу сильнее ударил по струнам пустился в глумливый припляс кругом голухи с югвином ой не путкой отстиалась быстро замуж собиралась вся идет светла скромна а ведерочка без дна, кто корыствуется блудом, не мастись к честному люду, в нашем хлебе и в дыму не потребен никому». Витязи смеялись. Знатный посланец шикнул сквозь зубы, откинулся прочь, как от больного, скверной болезнью. «Господин!» Югвин больше слушать не стал. Голухов всхлипнул, ткнулся лицом в облезлую шапку Через великую силу поднялся с колен, убрел прочь. Сегар сказал без жалости, «Я бы даже то забыл, что таракан к елмаку от нас отбежал. А вот что гусляра моего злословил, не спущу». Окаянный с горечью усмехнулся. «Слабый человек, что былинка под вихрями. Слабому надо тех держаться, кто правдой силён «Где был плесень, когда мой мальчонка Кащеев на подвиг воспламенял? По что рядом горло не надрывал?» Облако зазывали в шатер, где дышали жаровни, но вожди медлили. Глядя на них, гусляры сам остался снаружи, склонил ухо над палубкой, один шпенек подтянул, другой отпустил, сладил струны под новую песню, кивнул сам себе. Повел голосницу не очень громко, но у смолкли все разговоры. В гусельном искусстве облак склонился бы разве перед крылом, но крыла убаюкал добрый киен, а облак — вот он, живой, голосистый. Воеводе слава людям веселье. «Надо мною шумели то березы, то ели. По старинному тракту я заканчивал путь». На высоком кургане, что в былинах помянут, притомившись под вечер, я прилег отдохнуть. Надо было видеть, как он играл. Левая рука подцепляла густые ракочащие созвучья, правая порхала в верхах, выщипывая голосницу. За такой игрой легко следовать голосу, но пальцы мелькали, на взрячу хваток не переймешь. Про облако говорили, что он не любил делиться умением. Так-то славно лежалось на траве, что шепталось, провожая и слави угасающий день. А когда над погостом вышли первые звезды, из ночного тумана тихо выплыла тень. При секире каленой и в броне золоченой, родом прямо из песен из старинных времен, молвил воин сурово, «Ну, потомок, здорово!» «Будешь гостем желанным!» И отвесил поклон. Окаяничи слаженно подтягивали любимую песню. Красно пел один из первых витязей смешка, но облако все равно слыхать было над прочими. Такие голоса зовутся крылатыми. Между яви и бреда завязалась беседа. Про жестокие битвы, про последний заслон, о редеющем строе И о клятве героев всю-то ночь до рассвета Мне рассказывал он. Гуляй, кашлянул, подхватил знакомые слова, Облако нашел святотаться, закатил глаза, Гуляй смущенно умолк. В этой сече кровавой, не искавшей славы, К поколениям юным обращали свой крик, Лишь о том, что не вести, ни улики той чести Не дошло до потомков, сокрушался старик. Над вершинами елей огоньки побледнели. Протянул мне воитель свой колчан из-под стрел. Завещанию внемли, на родимую землю отнеси. И растаял, и назвать не успел. Ильгра вдруг сказала гуляю. Вкриво гудит. Не за маюшка лучше сыграл бы. гуляй Посмотрел недоверчиво, как равнять не за майкой хрипел, рычал, больше сказывал, чем действительно пел. Все же внутреннее чувство не позволило отмахнуться. Ильгра задумалась, тихо пояснила. «Окаянич голосом красуется, а наш сердцем в песню входил». Взгляд гуляя оттаял, беспощадный стрелок с неумелой нежностью приобнял воительницу, шепнул. «Вернется он, Ильгрушка!» Новые гуселишки наладят. Она ответила ровно. А пусть попробует не наладить. Что же стало со мною? Я лишился покоя. По людским поселениям сам, как тень, прохожу. Где те гордые стрелы, что в колчан посиделой, как в отцовскую руку, я однажды вложу? Где над новенькой зыбкой я увижу улыбку? храбрецов отстоявших наше счастье в бою там я сяду усталый там я старым и малым о героях было в эту песню спою сигаровичей беседовали негромко но облак слышал. взгляд ревниво блеснул голосом говорите красуюсь а вот что послушайте и не оссеквшись увенчал песню вынес последнее слово то ли нескончаемым зовом одинокого странника, то ли последним кличем героя, летящим сквозь годы и версты, хотелось немедленно отозваться, рвануться на помощь. «Вот так», — сказал Сегар, — «мертвый живому попечение передал». «Был у меня друг задушевный». «Знаю. Космохвост. Рында-царевича Шагардайского», — кивнул окаянный. «Может, он сам того не хотел, но прозвучало...» ты дядька, не уступ теме долбить. Сказано, к праведным не пойду. Себя репьи обирай». Старший воевода все так услышал, насупился, замолчал. «Ладно, Сиги, сам живи, сам почесывайся». «Еще пой!» — теребили облако. Сигаровичи просили. «Нашу давай!» Облак напоказ раскашлялся, заломил бровь. «Вашу? Гусли, звените сами собой». «Такой не знаю», — важничал Игрец. «Да мы напоём, ты подхватывай!» И напели. С торговой стоянки отозвались воем собаки. Облак шарахнулся, зажал уши ладонями. «Ну вас!» Телега заскрипела давно дёгть не ела. «Уж как умеем! Подхватывай, знай, облак ходячий! Или не в мочь!» «Да с вами лебедь плакал, отчиженька щебечет не разберёшь! Каков загусельщик был, таковы подголоски!» Царская потемнело заворчала. «Ты нашего ни за майку не трожь!» Чем грозней воин, тем сдержаний Однако даже из мокрой колоды можно добыть огня. А из живых людей подавно Смешка, могучий стрелец, заметил рождение ссоры, подступил к облаку. «Гусли дашь?» Облак неохотно снял с плеча цветную обесь. «Мерафик твой смешка!» — сказал окаянному Сегар. «Прямо летень мой!» Младший воевода спросил с искренним участием. «Как он?» «У дикомытов прижился». Жену повел. «Гусельки мои бедные!» — громко сетовал облак. «Замучит вас неумеха! Голоса звонкие, растеряете!» усмешки в самом деле сразу не получилось, струны прозвучали в враздрай. Облак в показном ужасе бросился спасать Вагуду, смешка под общий хохот от него побежал. Попробовав созвучие, он все-таки сплотил дикообразные голоса, повел за собой. Облак еле дождался завершения песни. «Ну вас, люди страшные!» — отобрал у смешки гусли, еще трепетавшие последними гулами. Заглушил струны, взялся проверять, в порядке ли бедные. «Молоденку, лук верный, да гусли душу свою, кому попало, не вверяй, а то хватают руками корявыми, затевают погудки неведомые». Он ждал смеха, но царская не поняла. «Не за майкой песни слагал, может, без тонкостей, да боевые. Сам на крыльях летел и нас поднимал. Его гусли крыла охоты приняли, а ушеных берег. Струночек не порвал». Шпенёчков не пошатнул. Облак обиделся, убрал гусли за спину. Ага, пока в бою не сгубил пустого бахвальства ради. Ты с тем не шути, чего в руках не держал. Тотчас полетела в ответ. Гуляй зловеще спросил. бахвальство Пустого? А чего ещё для? Отрок вчерашний двумя мечами вышел махать. С гусельным коробом вместо щита, чтобы люди смотрели. «Ты там был, языкатый? Сам видел? На теле заживет небось, а гусельки дивные пополам!» Шутливая перепалка сворачивала в недобрую колею. Воеводы покосились один на другого. «Придержал бы ты, болтуна, сиги «Что так, дядя не уступ?» «Вроде хорош был, пока переметчика лаял. Молодой сигарович Хонка меж тем бросил облаку. тебя бы Елмаку, под топор Нельзя такого желать. Даже для красного словца хонку не одернули. Любки кончились. От елмака, знать, пустая слава осталась, раз топор в корыце завяз. Ты еще скажи, не елмак, секиру метал. И скажу. лишень раз чего прозывался? С того, что одним ударом дух отпускал, а тут и к Рыгуяржив уехал, и не за майка вставал уже, у сани идти порывался. Что творится, гуляюшка? «Нежто хотели общие столы столовать. Слово братское молвить. С этими?» ильгри сразу закричали. «Ты-то заступись, заступись! Не твое дело одну косу плести. На двое разбирай. Сладко знать, молодой гусляр целовал». Суровый гуляй кинул в снег рукавицы. Молча пошел засучивая рукава. Облако вмиг убрали за спины. Встреч гуляю выступил смешка. «Словам воля, а на певца руку не подымай!» Гуляй в ответ зарычал. «Такая вера у вас, чтобы за дурной язык ответа не знать!» И сошлись в кулаки. Для истого боя, чтобы оружие обогрять, все же повода не было. Окрики вождей чуть-чуть опоздали, загуляем кинулась Ильгра, и смешки тоже подоспела подмога. «Своего загусельщика не сберегли? Нашего избыть посягаете!» «Да мы ласково поучим, только струны сдерём. Ими же и отходим». «Себе нового игреца приманите, его и учить будете. Вона, гудила праздный шатается, чем не гожь?» Смешка внёс, гуляя в угол шатра, так что внутри заскрипели расседаясь, решётки. Юрка Ильгра пустила мимо чей-то тяжкий кулак, и её собственный влетел в раскрывшийся бок, точно боевая стрела». Воина, из которого таких Ильгар можно было сделать трех, вмяло в ту же многострадальную стену. «О, не рявкнул Сегар. «К наймовщику кровавы придут, задатка лишаться!» Ильгра услышала первое. Смирилась сама под затыльником, смирила дорожку. «Отрыщ!» — укротил своих окаянный. «Кровавым дядяне уступ в найме не откажут. А вот льстецы царские задарма не нужны. Сегар не стерпел. «К боярину своему побежишь южнее, бери. Там тебя Елмакова недобитки ищут. Под знамя проситься хотят». Дружины, похмельные, угрюмые, разбирали шапки и рукавицы. Окаянный был бы рад удержать за собой последнее слово, но Сегар уже отвернулся, шел прочь, а в спину кричать, что после драки кулаками размахивать. «Попировали, стало быть». Чарева ястами обогрели, хмельным пивом горести смыли, душу песнями возвеселили. Злосчастный шатер так и торчал, перекошенным на берегу. Сеггар подарка не отозвал, а каянный не принял. Рассвет застал окаяни уже далеко. Не дождутся их Елмаковичи, глаза проглядевшие в морозную даль. Оставив привычные тропы, дружина уходила в весеннюю сторону Акаема, ведомая Югвином. Легко и весело скользили по снежным волнам саночки-воеводы. Качался среди мякоти родовой щит, завернутый в драгоценную ткань. Багровое поле, белая пятерня, обвитая цепью. Ныне по сторонам праотеческой длани темнели еще два отпечатка — Рассерженный окаянный не ограничился простым рукобитием. Наймовщик с наймитым отворили жилы, скрепили слово печатью, такой, что смоется лишь кровью бунтовщиков, замысливших непотребство против Гвалкхмея Кайдена.